Глава тридцать вторая. Мало-помалу, под действием беззаботной жизни на ферме, тугой узел страха у нее в груди стал ослабевать. Но было и то, что осталось прежним — память об уроне, Воспоминания, неотступные как зной, неизменные как время, хорошие и плохие, были всегда с ней. Их с Уороном последний миг до сих пор стоял перед глазами так ярко, что казалось, будто и другие вот-вот начнут смотреть на нее с ужасом, потому что эта картина каким-то образом станет видна и им. Рейлин досадовала на себя за то, что не сумела толком ответить на расспросы с Юди Мэй в огороде и была уверена, по ней заметно, что она что-то скрывает. Но, хоть она и понимала, как выглядит ее поведение со стороны, сказать правду было невозможно. Никто, кроме нее самой, не считая разве что Корнелии, не способен понять эту историю по-настоящему. Сколько бы она ни оправдывала себя за содеянное, в глазах окружающих она предстанет в совсем ином свете. Они будут думать о ней самое худшее. Ей самой-то нелегко было отделаться от таких мыслей. В тот день она видела, как Дэл и его сестра о чем-то долго беседовали, то и дело поглядывая в ее сторону. Возможно, они решили, что раз ей нечего ответить на их вопросы, то с ней что-то не так и как бы она ни навлекла беду на их головы. Дело осложнялось еще и тем, что ей здесь очень нравилось. Нравилась и семья Делла, и просторный дом. Нравились крашеные деревянные полы, потемневшие до цвета патоки. Нравились разложенные тут и там коврики в разных стилях. У них с Корнелией были отдельные комнаты с мягкими кроватями. Обстановкой своей спальни Рейлин не могла налюбоваться. Ночной столик с лампой у кровати, мягкое кресло с красивой обивкой у одного из окон, Комот и еще один столик, поменьше, с маленькой мягкой банкеточкой. На столике стояли таз для умывания и кувшин, всегда наполненный прохладной родниковой водой. Рядом лежали щетка для волос и зеркальце с ручкой. Нравились Рейлин и обои с одинаковым рисунком по всему дому. Дел как-то мимоходом сказал, что их выбирала его мама и называла своим домашним садиком. Конечно, эти люди не были богаты, да и дом у них был вовсе не такой уж роскошный. Кое-где он уже обветшал, не мешало бы обновить перила на крыльце и заново выкрасить стены. Но все это, в сущности, не имело значения. Главным было ощущение настоящего дома, милосердие в сердцах его обитателей, великодушие и доброжелательность. По утрам Рейлин любила присесть на минутку в кресло у окна, через которое веял легкий ветерок, шевеля белые шторы. «Так спокойно тут», — думала Рейлин, облокотившись на подоконник, глядя на улицу и слушая пение птиц. Дни их заполнял здоровый усердный труд, а по вечерам после ужина все выходили на большое крыльцо и сидели в качалках, обмахиваясь веерами, пока Норма с Джоуин играли во дворе. Рейлин чувствовала себя виноватой за то, что ей бывает так хорошо в эти минуты. Не хотелось уходить отсюда теперь, когда она уже прижилась, и если иметь смелость признаться самой себе, временами бывает даже чуть-чуть счастливо. Однако уговор есть уговор. Они с Корнелией с самого начала обещали, что это ненадолго, и понимали, что Делл, его сестра и Эймос просто из вежливости не решаются попросить их уйти. Однажды утром, вскоре после того, как Рейлин решила, что пора уже думать, как быть дальше, она пошла искать Корнелию. Нужно было поговорить о том, не чересчур ли они тут загостились. Она нашла ее развешивающей выстиранную одежду на веревке за домом. Норма была тут же, подавала прищепки по мере надобности и трещала безумолку. Рейлин прислонилась к деревянному столбику перил. Норма разулыбалась, показывая щербинку между двумя передними зубами. Нос и щеки у девочки были усыпаны веснушками, как и у матери. Корнелия потянулась за мокрой рубашкой и тоже улыбнулась подруге. «Привет, Рейлин!» «Привет!» Через пару дней после приезда сюда Корнелия сбрила остатки волос. Смола исчезла без следа, и ожоги на лице уже заживали. Голову она повязывала яркими косынками, а иногда надевала и шляпу, которую отдала ей Рейлин. Щеки у нее покраснели от жары, но глаза были ясные и сияли счастьем. Теперь уже не казалось, будто она все время ждет, что на нее вот-вот накричат или ударят ее. Она ходила по дому и по двору легкой расслабленной походкой. Рейлин видела, что карнели здесь так же хорошо, как ей самой, но нельзя же злоупотреблять добротой этой семьи. Рейлин сказала, «Норма, ты бы спросила у мамы, не нужно ли принести чего-нибудь с огорода?» «Да, мэм». Норма побежала к дому с криком «Мама!», а Рейлин стала подавать прищепки вместо нее. В это время года стрекот от цикад уже шел на убыль, приближался конец летней симфонии. Без неутомимого жужжания вокруг стало заметно тише. Корнелия закончила развешивать одежду и стояла, уперев руки в бока, лицом к солнцу. На загорелой коже разовели шрамы от ожогов. Рейлин сказала, «Кажется, ты совсем не скучаешь по Отису». Это будет ужасно, если я скажу, что не чуточки. Ничего тут нет ужасного. Правду не всегда легко признать, да? Корнелия повернулась к ней, и выражение ее лица слегка изменилось. В нем промелькнул намек на что-то запретное. Не всегда. Рейлин было хорошо с Корнелией, но непонятные мысли, которые блуждали в голове подруги в такие странные моменты, вызывали тревогу. Рейлин отвела взгляд и решилась заговорить о том, ради чего пришла сюда. «Знаешь», — сказала она, — «мы ведь здесь уже вторую неделю». «Неужели столько времени прошло?» «Да. Пора подумать о том, что делать дальше, куда идти». Плечи у Корнелии поникли. «Мы ведь так уговаривались с делом напомнила Рейлин. «Ну да». Может, Сьюди Мэй знает кого-то, кому нужна помощь? Она каждую среду носит ужин проповеднику в первую баптистскую церковь. Может, в церкви кому-то помощь нужна? Или кто-то знает, где можно снять комнату? М да. Голос у Корнелии был упавший, и Рейлин не могла ее винить. Здесь они чувствовали себя в безопасности и не раз обсуждали, как правильно сделали, что решились поехать сюда. «А тебе хочется уходить?» — спросила Корнелия. Рейлин уклонилась от прямого ответа. «Нас сюда пустили по доброте душевной, и никто ни слова не сказал насчет того, что мы так долго гостим, ничего такого, но нельзя рассчитывать, что нам позволят остаться насовсем». Вздох. «Нельзя. Я поговорю с ними об этом и не откладывая. Хорошо?» Корнелия снова вздохнула. «Хорошо». Рейлин выждала еще пару дней, а в среду подошла к Сьюди Мэй. «Позвольте, я помогу вам с ужином для священника. Мне нужно с вами кое о чем поговорить». «Ох, боже ты мой!» — отозвалась Сьюди Мэй. «Вот замечательно! Спасибо!» Это, среди прочего, особенно нравилось райлин в Сьюди-Мэй. Та всегда была благодарна за любую помощь, пусть и самую незначительную. Они направились к птичнику, по пути жалуясь друг другу на нестерпимую жару. На ветерок не было ни намека, даже листья на деревьях уныло повисли. Куры словно почувствовали, что кто-то из них обречен попасть на ужин, и не толпились у забора, как обычно». Едва Сьюди Мэй вошла за ограду, они и с нем разбежались. Хозяйка стала подкрадываться, но куры оказались хитрыми и проворными, метались в разные стороны. После нескольких попыток Сьюди Мэй остановилась, тяжело переводя дыхание, и уставилась на кур, от те на нее. Рейлин показалось, что Сьюди Мэй немного осунулась. «Вам нехорошо?» спросила она. Сьюди Мэй прикрыла глаза рукой от солнца. «Очень уж жарко сегодня. Эта влажность просто ужас». «А вы выйдите отсюда», — предложила Рейлин. «Давайте я сама». Сьюди Мэй не стала спорить. Вышла за ограду, вытирая шею носовым платком, и тут же принялась им обмахиваться. Рейлин метнулась мимо нее и в считанные секунды поймала курицу. Зажала ее мышкой и прямо на ходу, еще не выйдя за ворота, свернула ей шею. Курица едва успела издать последний писк. Сьюди Мэй повернула к дому, и Рейлин пошла следом, держа в руке обмякшую птичью тушку. Во дворе она бросила ее в котел, который Сьюди Мэй поставила на огонь. Рейлин поворошила костер и стала смотреть, как Сьюди Мэй раз за разом окунает птицу в воду. Когда она достала птицу из котла в последний раз, Рейлин снова сказала «Дайте-ка я». Она принялась быстро ощипывать курицу. Через минуту уже полдела было сделано. Сьюди Мэй положила руку на лоб и сказала «Ох, как же я вам благодарна! Вы мне столько помогаете!» Это был идеальный момент, чтобы начать разговор. Мы хотели поблагодарить вас за то, что позволили нам пожить здесь, но теперь нам пора уходить. Сьюди Мэй широко распахнула глаза. Да зачем, господи помилуй? Рейлин быстро щипала перья и была рада, что можно на этом сосредоточиться, лишь изредка поднимая взгляд на Сьюди Мэй. Мы договаривались с Делом, что это только на время, пока не найдем работу и жилье. Но... Сьюди Мэй обвела рукой вокруг. Вы уже нашли. Ну да, сказала Рейлин, но мы не это имели в виду. Нельзя же так злоупотреблять вашим гостеприимством. Вы не злоупотребляете, но мы не хотим вас. Сьюди Мэй вдруг замахала рукой. Дел! Ее брат стоял с Эймосом у Амбара, и если бы Рейлин заметила его раньше, то отложила бы разговор до другого раза. Но теперь отступать было некуда. Дел подошел и едва успел поприветствовать Рейлин взмахом руки, как Сьюди Мэй указала на нее со словами. Они хотят уйти? Рейлин подняла руку, облепленную перьями. Не совсем так. Мы не то что... Дел перебил ее, будто не слышал ни слова, Переспросила обескураженно «Уйти?». Рейлин, все еще яростно щипавшая перья, прервалась на секунду и пояснила. «Я не сказала, что хотим, но мы же договаривались». Рис повернулась к Сьюди Мэй. «Ты ей еще не сказала?» «Нет пока, но вижу, что пора». Рейлин, перестав выщипывать перья, переводила взгляд с Делла на Сьюди Мэй. «О чем вы мне не сказали?» «У Нормы с Джоуи скоро будет младший братик или сестричка, примерно в начале весны. Я-то думала, детей у меня больше не будет, Джоуи-то уже пять, и вот на тебе, забеременела». «Ох!» — только и сказала Рейлин. Сьюди Мэй взяла ее за руку, несколько перьев упала на землю. «Джоуи я рожала тяжело», — сказала она. «Хорошо бы, если бы мне не пришлось столько всего на себе тащить. Мне нужно побольше отдыхать. А это никак не получится, если вы не останетесь помочь, хотя бы до тех пор, пока маленький не родится. Пожалуйста». Оба брат и сестра глядели на Рейлин в ожидании. У Сьюди Мэй стало такое лицо, словно она расплачется, услышав не тот ответ, которого ждала. Делл замер неподвижно, настороженно, даже не моргал. Рейли щипала последние перья и снова окунула курицу в воду. Они с Корнели и так уже задержались здесь неприлично долго. Как-то нехорошо свалиться, как снег, на голову и гостить до бесконечности. Распросами ее, правда, никто не донимал, но она сама чувствовала, что ее туманное прошлое еще усложняет дело. Сьюди Мэй... Низко опустила голову и, кажется, уронила слезинку, а Делл не сводил с Рейлин пристального взгляда своих необыкновенных голубых глаз. Похоже, ему не меньше, чем сестре. Хотелось, чтобы она осталась, а то и больше. Рейлин вынула ощипанную курицу из котла и сказала, «Ну ладно, хорошо, до тех пор». Сьюди Мэй прижала руки к груди, и Рейлин увидела, что она и правда плачет. «Ох, спасибо вам, спасибо!» «Не за что! Это мы должны вас благодарить!» Адел сделал то, чего Рейлин никак не ожидала. Положил ей руку на плечо и легонько сжал. «Я вам очень благодарен», — сказал он, убирая руку, и пошел прочь. Рейлин смотрела ему вслед. Сьюди Мэй добавила «Услышал Господь мои молитвы». Рейлин тоже чувствовала облегчение. Она ведь совершенно не представляла, куда им с Корнелией податься. Она улыбнулась Юди Мэй и сказала «Давайте я пойду скажу Корнелии, а потом вернусь и помогу вам готовить ужин». Корнелию Рейлин нашла в ее комнате. Та ничем не была занята, просто сидела на кровати, словно ребенок, ожидающий родительского наказания. Рейлин постучала по дверному косяку, но Корнелия не обернулась. «Когда?» — спросила она подавленным голосом, глядя в стену. «Ну, — протянула Рейлин, — кажется, не раньше весны». Подруга резко развернулась на кровати. Что? Сьюди Мэй опять ждет ребенка. Для нее лучше, чтобы мы остались здесь. Она говорит, что Джоуи рожала тяжело, и что ей нужно как можно больше отдыхать. Корнелия вскочила, схватила Рейлин за руки и закружила по комнате. Рейлин рассмеялась над такой неожиданной вспышкой веселья, а когда Корнелия выпустила ее и стала кружиться в танце уже одна, ее охватило ощущение небывалого покоя. Мы остаемся, остаемся. Природа еще разок дохнула зной в начале октября, последний подарок бабьего лета. Осень подкралась почти неслышно. Рейлин вдруг заметила, что по утрам они просыпаются от дуновения прохладного ветерка. Вскоре листья на дубах и амбровых деревьях окрасились в яркие красные, оранжевые желтые цвета. Со временем жизнь в ласточкином гнезде становилась похожа на сон. Некоторые детали поблекли, совсем как их с корнелей, выгоревшие на солнце платья но только не то, что было связано с Уороном. Эти воспоминания оставались в сознании четкими, ясными, выпуклыми, как растущий живот с Юдзи И все же Рейлин делалась все более похожей на себя прежнюю, во многом благодаря сестре Делла. Та, несмотря на беременность, вела прежний размеренный образ жизни, вставала каждое утро в одно и то же время и бралась за ту работу, которую оставляли для нее Рейлин и Карнели. Чаще всего они уговаривали ее посидеть, а сами работали рядом. Рейлин любила заниматься хозяйством, любила налаженный порядок, четкий, без всяких неожиданностей, почти не знающий изменений, в котором для любых дел, в том числе для тех или иных блюд на столе, отводились определенные дни недели. Они с Корнелией честно отрабатывали свой кусок хлеба. Огород был уже подготовлен к осенним посадкам, последние летние овощи законсервированы и убраны на полке. Они собирали яйца, а Сьюди Мэй чинила всем рубашки, брюки и платье. Или подруги готовили еду, стирали белье, а Сьюди Мэй после обеда помогала Норме и Джоуи с уроками. Они с Карнелией работали бок о бок, совсем как в ласточкином гнезде, и очень скоро им обеим стало казаться, что они были тут всегда. Такой привычной стала жизнь в большом фермерском доме. Сьюди Мэй читал им новости из газет, в основном о ценах на самые необходимые продукты и обо всяких специальных скидках. Новости экономики по-прежнему выглядели мрачно, и страна, похоже, склонялась к тому, чтобы предпочесть гуверу Рузвельта. По вечерам Рейлин уединялась в своей комнате на верхнем этаже, рядом со спальней Корнелии. На противоположной стороне располагались хозяйская спальня, затем детская, ребятишкам пока хватало одной, а последней в самом конце длинного коридора была комната Дела. Рейлин до сих пор никак не могла привыкнуть к тому, что он так близко, к тому, что они то и дело сталкиваются в коридоре, когда идут спать». Дэл держался по большей части отстраненно. Должно быть, его взгляд в тот день, когда Рейлин согласилась остаться, объяснялся только желанием сестры. Рейлин знала, что он целые дни проводит в лесу, подгребает и расчищает землю вокруг сосен, готовит их к будущему году. Иногда до нее долетал запах дыма. Это Делл выжигал кустарник и подлесок, чтобы лишняя поросль не мешала соснам. Это напоминало Рейлин о том, как они работали с ураном, и будило в ней желание снова постоять под кронами этих сосен, почувствовать их терпкий, свежий аромат. Однажды воскресным вечером, сидя на крыльце вместе с Юди Мэй, Карнелией, Рейлин заметила Делла, бредущего через лес. В те дни, когда не был занят работой, он всякий раз ходил куда-то одним и тем же путем. Сьюди Мэй проводила Брата задумчивым взглядом и сказала, «Кажется, он старается наверстать упущенное. Мама с папой очень хотели, чтобы он вернулся домой». «Куда он ходит?» — спросила Рейлин. «К их могилам. Каждую неделю носят туда цветы с нашего двора». Рейлин смотрела вслед Делу, пока тут не пропал из виду, а потом снова стала раскачиваться в кресле. А она вот покинула Уоррена, зарыла в землю и уехала, как будто он ничего для нее не значил. Теперь могила наверняка заброшена, вид у нее жалкий, сырниками заросла. У мужа даже надгробия нет, никакого памятного знака там, где он лежит. Время постепенно притупило ее страхи, и она стала думать, надо бы, пожалуй, съездить посмотреть, что там с его могилой. Но ведь ее могут поймать? Нет, не поймают. Она будет осторожна. К тому же неизвестно, что стало с домом после ее отъезда, скорее всего, стоит заброшенный. Не станет же Юджин там жить. Наверняка продал все и уехал обратно в свою Южную Каролину. Рейлин закачалась быстрее. Чем больше она думала об этом, тем сильнее верила, что никто ничего не заметит, зато она сможет вернуть себе покой. Накануне отъезда она весь день трудилась над шоколадным пирогом по одному из рецептов с Мэй. Поставив пирог в духовку, занялась уборкой на кухне, а потом вышла подмести крыльцо. Задумавшись, она представляла, как впервые за несколько месяцев увидит маленький домик под соснами. Снова и снова прокручивала в голове этот момент. Что она будет чувствовать, как справиться с эмоциями? Она села в кресло-качалку, закрыла глаза и стала мысленно бродить по дому, переходя из комнаты в комнату. О пироге она вспомнила только тогда, когда почувствовала запах Гарри. К тому времени из окна кухни уже валил черный дым. Рейлин вбежала в дом, вытащила пирог из духовки и пошла открывать остальные окна. Из другой части дома появилась Юди Мэй и принялась махать посудным полотенцем, разгоняя дым. Корнелия с испуганным лицом прибежала с поля, где копала молодую картошку. Она влетела в дверь, задыхаясь, и сказала, «Ох, я уж думала, пожар!» Они стояли в затянутой дымом кухне, и Корнелия внимательно оглядела почерневшие края коржа все еще тлеющего шоколадного пирога, а потом повернулась к Рейлин. — У тебя все хорошо? — Все нормально. — Ты какая-то молчаливая стала в последнее время. Рейлин закашлялась, запах Гарри душил ее. — Правда? — переспросила она. — Хм... Протянула Сьюди Мэй, ну да, задумчивая. Рейлин опустилась на стул и вытерла ладони о юбку. Нечего было и думать о том, чтобы поделиться своими мыслями с Корнелией, а тем более со Сьюди Мэй, которая до сих пор ничего не знала ни об Уороне, ни о том, где Рейлин жила раньше. Но нужно же было что-то сказать. «Простите» пробормотала она наверное я думала о том каково это быть беременной она понятия не имела почему у нее вырвались эти слова, но не все ли равно главное что сработало Корнелиус уставилась на нее с открытым ртом, а с юди мэй усмехнулась ну об этом то я могу рассказать. И целый час рассказывала. Сначала о том, как было с Нормой, потом с Джоуи и, наконец, теперь. Сказала, что у всех это происходит по-разному, и объяснила, как именно. Если бы Рейлин не знала, что такого быть не может, ей показалось бы, что Сьюди Мэй пару раз пыталась намекнуть на что-то по поводу дела. Заметила, что он, по ее мнению, уже готов остепениться, что когда-то он был настоящим дамским угодником, но сильно изменился с тех пор, как она видела его в последний раз. Упоминая о брате, она всякий раз обращалась именно к Рейлин, как будто та о нем спрашивала. Рейлин слушала, склоняя голову на бок то в одну, то в другую сторону, но думала в это время о том, как бы утром незаметно улизнуть из дома. Наконец Юдима и спросила, «А ты-то хочешь детей?» Такого вопроса Рейлин не ожидала, но ответила честно, «Когда-нибудь». После ужина она помогла убрать со стола, а потом извинилась и ушла к себе. «Я немного устала», — соврала она, — «лягу спать». Все пожелали ей спокойной ночи, а сказал, «Надеюсь, отдохнете как следует. Вы столько работы тут переделали». Рейлин кивнула и пошла наверх. Ей показалось, что после ее ухода все притихли, как будто хотели дождаться, пока она уйдет, прежде чем начать говорить о ней. Закончив приготовление ко сну, она легла в кровати и стала ворочаться, не в силах уснуть, проигрывая в уме все возможные сценарии. Неудивительно, что еще до восхода солнца она встала и оделась. Держа в одной руке ботинки, а в другой — листок бумаги и карандаш, она осторожно, ступенька за ступенькой, спустилась на первый этаж. Не то чтобы совсем бесшумно, но более или менее тихо. Уже на кухне она нацарапала записку «К полудню вернусь. Рейлин». Листок она положила на стол возле маленького сливочника. Тот, кто встанет первым, чтобы сварить кофе, обычно это была Сьюди Мэй, наверняка увидит записку. Потом Рейлин тихонько открыла заднюю дверь, вышла и заперла ее, повернув ручку. Было довольно холодно, дыхание вырывалось изо рта облачками пара. Низко висевшая луна мягкого золотистого цвета походила на созревший плод. Рейлин присела на заднем крыльце и натянула ботинки, раздумывая о том, что оделась, пожалуй, слишком легко. Ехать ей целый час, а кабина не очень-то надежно защищена от сквозняков. Она надела одно из тех платьев, которые стали малы с Юди Мэй. Платье было с длинными рукавами, и кроме того, на Рейлин были свитер и высокие ботинки, но все равно ее била дрожь. Что ж, придется потерпеть. Она быстро зашагала через двор, понимая, что завести грузовик так, чтобы не перебудить весь дом, будет нелегко, тем более, что тут все ранние пташки. Дверца грузовика непривычно громко скрипнула рейлин забралась внутрь посидела чуть чуть прокручивая в голове предстоящие шаги отрегулировала смесь газа потянула дроссель и удача снова улыбнулась ей двигатель чихнул и застучал рейлин чуть отпустила тормоз машина покатилась назад за дерево под которым была припаркована рейлин бросила быстрый взгляд в сторону дома проверяя не видно ли там какого то оживления Все было тихо. вскоре она уже катила по заросшему кукурузой полю и наконец включила фары. Они осветили грунтовую дорогу и окружающий пейзаж, только тут в эту секунду в душе урейлин зародился страх перед тем, что она может увидеть.